Глава 25 Никаких. Отвечаю ровно. Спокойно встречаю его горящий взгляд. Скучно. Усмехается. Я устала и хочу поскорее лечь спать. А ужин? Какой ужин? Ты сегодня ничего не ела. «А ты откуда можешь знать?» «Да так», — хмыкает. «Что?» «Ты, когда голодная, всегда злая». «Это я злая?» Вот как только он умудряется выбесить. Хватает единственной фразы, чтобы я сорвалась и взорвалась. Хотя вся ситуация напрягает. Нервы уже на грани. «Могли бы посидеть на палубе», — заявляет он. «Здесь красиво, особенно по вечерам. Ты когда-нибудь встречала закат в открытом море?» «Думаешь, после всего мы можем вот так спокойно устроить свидание?» «Уверен, тебе зайдет». Мне ничего от тебя не зайдет, — выдаю твердо. Как же ты не понимаешь? Нам все равно надо быть парой перед моим отцом. И чем позже придется играть, тем лучше. Выдыхаю сдавленно, разворачиваюсь и стараюсь поскорее уйти. Голодать я тебе не дам. Бросает парень в спину. Тряхнув головой, решаю ничего ему не отвечать. Надеюсь, он хотя бы с Дашей поможет. Разберется с Суворовым. Но вообще, чем больше обо всем думаю, тем сильнее злюсь на саму себя за то, что подписалась на эту идею. Только подумать. Играть роль влюбленной парочки Перед отцом Грома. И верить ему нельзя, что исчезнет. Он же слово свое не держит. Запираюсь в каюте. Поспать у меня, конечно, не получится. Совсем не то состояние, чтобы расслабиться. Перебираю свои вещи... Перекладываю все в чемодане. К счастью, тут и мои учебники есть. Точно будет чем заняться. Открываю, пролистываю. Нет, не до учебы. Обхожу каюту, осматриваюсь. Тут все выглядит еще более роскошно чем на яхте Лазарева. Значит, это яхта отца Грома. Все больше вопросов и никаких ответов. Не понимаю, почему раньше ничего не было известно о том, что Гром из состоятельной семьи? Да и не похож он на Мажора. Я же много таких парней знаю. Не все выставляют свой статус на показ, сорят деньгами родителей. Но когда парень не нуждается в деньгах, это ведь сразу заметно. А Богдан всегда старался подрабатывать. Еще и в нескольких местах сразу. Он был охранником в парке развлечений, Мастером в автосервисе, и это лишь то, что мне случайно стало известно. Не складывалась история, совсем не складывалась. Начинает темнеть, и я укладываюсь на мягкий массивный диван. Устраиваюсь на боку, поджимаю ноги к груди. Обнимаю себя руками, стараясь отгородиться от окружающей реальности. Постепенно веки начинают тяжелеть, накатывает усталость. А может, все дело в том, что яхта мерно покачивается на волнах, и это действует на меня успокаивающе, усыпляет. Заставляет отключиться. Наступает момент, когда я просто вдруг проваливаюсь в сон, окунаюсь в темноту. Не запоминаю то, что мне снится. На поверхность выныриваю также неожиданно. Не сразу понимаю, где нахожусь. Невольно вздрагиваю. Приподнимаюсь на локти. Ощущаю, как спадает плед с моего плеча. Цепляюсь пальцами за мягкую ткань, провожу по ней ладонью. Не помню, чтобы укрывалась пледом. Не помню, чтобы здесь вообще был плед. Мой взгляд перемещается в сторону. Глаза невольно расширяются, когда наталкиваюсь на крупную фигуру, которая развалилась в кресле перед диваном. Голова запрокинута назад. Мускулистые руки расслабленно покоятся на подлокотниках, длинные ноги вытянуты вперед, черные ботинки упираются в диван, на котором я лежу. Гром опять рядом, в моей каюте. И тут даже возмутиться нельзя. Он же спит, не хочу его будить. Поджимаю губы, натягиваю плед повыше, до самого подбородка. А тут прохладно. Хорошо, что он принес плед. Только во всем остальном ничего хорошего нет. Чуть скосив взгляд в сторону, замечаю на столе поднос с едой. Ясно, ужин мне принес. И что, собирался насильно кормить? Есть совсем не хочется. Наоборот, слегка подташнивает. Может, укачало. Сползаю обратно на диван. Прижимаюсь щекой к мягкой обивке. «Вижу, что ты не спишь», — вдруг заявляет гром, вынуждая меня нервно передернуть плечами. Молчу. Сильнее натягиваю плед. Вот бы закрыться с головой, не видеть этого. Рад, что тебе мой плед понравился. Одной фразы оказывается достаточно, чтобы я резко поднялась, отбросив от себя мягкую ткань. «Теперь пора есть», — говорит Гром. «Нет». «Аля», — усмехается. «Мне...» «Нехорошо», — бросаю глухо. И, видимо, состояние отражается на лице. Ведь парень хмурится, внимательно изучая меня. «Что такое?» — спрашивает. Поднимается с кресла, нависает надо мной. «Кажется, укачало». «На такой яхте не может укачать». «На такой?» Он ничего не отвечает. Просто еще сильнее мрачнеет, наблюдая за мной. А я понимаю, что стоит заглянуть в уборную поскорее. Открываю кран с холодной водой. Умываюсь. Вроде бы становится легче. Не сказать, чтобы качка ощущалась, но тошнота лишь усиливается. «Что ты пила на яхте, Лазарева?» Отрываю взгляд от раковины. Смотрю в зеркало перед собой. Гром в дверном проеме. Прислоняется бедром к темному косяку. «Ты о чем? роняю глухо. «Тебя морозит». «Тут он прав. Меня действительно потряхивает. Тело прошибает холодный пот». «Что ты выпила там?» — мрачно повторяет гром. «Ничего». Резко поворачиваюсь к нему. «Ты же знаешь, что я не выношу алкоголь». Он мог тебе кофе дать или чай. В памяти всплывает, как Артур подавал мне коктейль. Но я ни глотка не сделала. Я пила только минералку. Передергиваю плечами. К чему эти вопросы? А ела что? Кекс. Надо видеть, как меняется его лицо. «Буквально каменеет». «Да, мы с Дашей взяли по шоколадному кексу. Не доели даже. Слишком сладко». Гром молчит, но его выразительный взгляд действует на нервы. «Слушай, я в полном порядке». «Была». «Мне плохо не от того, что я выпила воды на яхте Артура». И не от того, что попробовала десерт. Просто все это... Слишком. Кто тебе еду дал? Артур? Нет, одна из его подружек принесла целое блюдо и угостила нас. Почему вообще ему отвечаю? Тут невольно морщусь. Желудок скручивает спазм и в следующую секунду меня выворачивает наизнанку. Гром подходит ближе, собирает мои волосы в хвост, пока вытираю рот тыльной стороной ладони, а у меня даже нет сил его оттолкнуть. «Хороший кекс», — мрачно заключает парень, Черт! неужели я и правда отравилась? Я же, кроме того кекса, ничего сегодня не ела. Дома перекусить не успела, не до того было. «Как ту подружку зовут?» — спрашивает он. Отвечаю на автомате, а после, пусть и слабо, но все же отстраняюсь от него. Умываюсь и тщательно прополаскиваю рот. Вроде бы легче становится. «Зеленый чай будешь?» — бросает парень. Рассеянно киваю. Чай не помешает. Растираю взмокшие виски. Все эти вопросы грома, зачем? Может, я отравилась, может, меня укачало. Для чего он подробности выясняет? Чувствую себя слишком измотанной, чтобы сейчас выяснять. Бросаю взгляд на часы И понимаю, только девять вечера. Целая ночь впереди. От этого уже дурно.